Что-то сказа замерла на месте. Даглиш осторожно обошёл её и заглянул внутрь. Телом он заслонил свет, и поэтому сначала почувствовал запах смерти, а увидел её уже потом. Отвратительный смрад блевотины, крови и поноса ударил ему в нос. Казалось, маленький домик насквозь пропитан испарениями мерзости и зла. Даглиш не впервые вдыхал этот запах, но как всегда в таких случаях с трудом подавил приступ тошноты. Когда склонился, взиненькую дверь проник свет, и Даглриш смог как следует разглядеть лежащего. Дигби Шеттон забился перед смертью в самый угол будки, как бездомный пёс, и смёрк его явно была нелёгкой. Застывшее тело скрючилось, колени поджаты почти к самому подбородку, голова запрокинута, а стекленевшие глаза выпучены, словно в последней отчаянной попытке поймать ускользающий свет. Присмертных муках Деб припушил нижнюю губу и на подбородке, на вороте некогда щебльского пальто, чёрной кортой, застыла кровь по полом с рвотой. Умирающий рыл земляной пол пальцами, ногти его были сорваны, лицо перепачкано, даже изорта торчали комья земли, как будто он пытался хоть как-то остудить пылающий горлан. Рядом с трупом лежала плоская фляга с оторванной крышечкой. Кто это, Адам? Раздался из-за спины Догглиша спокойный тётушкин голос. "Дิกбесетен, не входи. Помочь ему мы ничем не можем. Он мёртв по меньшей мере часов 12. Судя по тому, как он мучился, бедолаге подсыпали какого-то разъедающего яда". Тётушка вздохнула и пробормотала что-то невнятное, потом спросила: "Мне сходить за инспектором Реклисом или будет лучше, если я останусь здесь и дело решишь ты?" Я, Станич. Очевидно, он сэкономил бы 10, а то и 15 минут, если бы отправился за инспектором сам. Но Дигби Сетона, так или иначе, уже не воскресить, а оставлять тётю одну в этой зловонной обители смерти, Дагллишу не хотелось. К тому же, шаг у тётушки твёрдый и скорый, и так уж много времени будет потеряно. Джейн Дагллиш отправилась немедленно. Адам смотрел ей вслед, пока она не скрылась за поворотом. Потом он поднялся на дюну, нашёл песчаную нишу и уселся, прислонившись к охапке тростника. Отсюда был виден не только домик, но по правую руку линия берега, а слева дорожка к заповеднику. Временами меж дюн появлялась и исчезала долговязая фигура Джейн Дауглиш. Она шла весьма споро, но всё же вряд ли раньше, чем минут через 40, следовало ожидать появления Реклесса и его людей с носилками и прочими причундалами. Дедрегу автомобиля не подобраться, только к Пэтлэнсу. Оттуда, короче, всё было идти этой же самой тропой. Полицейским, нагруженным необходимым оборудованием, придётся двигаться против ветра. Далвис провёл в будке всего несколько минут, но в его памяти запечатлелось всё до малейших деталей. В том, что дед Бесетна убили, сомнений быть не могло. Он не обыскивал труп. Это дело Ретлисса, и даже почти его не касался, лишь определил что тело холодное и посмертное окоченение наступило довольно давно. Но никакой предсмертной записки, конечно же, там не окажется. Вряд ли молодой и легкомысленный балбес вроде Дигби, подечески радовавшийся неожиданному богатству и строивший планы создания шикарных ночных клубов, стал бы лишать себя жизни. К тому же даже у него хватило бы мозгов найти способ самоубийства полегче, чем прожигать себе желудок едкой гадостью. Рядом с трупом не было бутылки, только флажка. Почти наверняка отрава содержалась в ней. И доза, судя по всему, была немалой. Далglich попытался угадать, что там: мышьяк, сурьма, ртуть, свинец. Симптомы подходили ко всем четырём ядам. Но это всё были домыслы. Точный ответ дадут патологоанатомы: и тип яда, и дозу, и время смерти. Дальше пусть думает преклес. Однако, если во флаге действительно яд, кто убийца? Это несомненно человек, имевший доступ и к ядам, и к флаге Дигби. Кто-то близко знакомый с жертвой, кто-то знавший, что Дигби, оказавшись в одиночестве и томясь от скуки, непременно отхлебнёт из фляги при исчезшем под понижающим ветром отправится домой. Значит, убийца уговорился с ним о встрече в этом уединённом месте. И наши зацепки Дигби всегда потощился. Никому из монгольских мирских обитателей не приходилось слышать, чтобы молодой человек увлекался пешими прогулками или наблюдением за птицами. Доядия ж для его мало подходила для подобных занятий. Бинокля с собой тоже не было. Нет, это явное убийство. Даже реклисы не прибеду голову утверждать, что Дигбесс этон умер естественной смертью. И некий шутник из вращения нарочно подкинул его трубу в будку, чтобы напугать Адама и его тётю. Дерглиш не сомневался в том, что два эти убийства как-то связаны. Но до чего же второе не походило на первое. Словно задумали и осуществили их два совершенно разных человека. Убийство Мориса Сеттена было невероятно сложным сверх всякой меры. Сама смерть, может быть, и была так, утверждал патологоанатом, естественной, но все обстоятельства вокруг неё уж во всяко случились естественным не назовёшь. Трудность заключалась не в отсутствии следов и улик, их как раз было более чем достаточно. Создавалось впечатление, что преступник хотел не только укакошить Мориса Сетона, но и преданствовать свою изобретательность.